Голова 326. Сила информации. Ван Буэлла сухо покашлял. Сложив руки за спиной, он хотел что-то сказать, но тут его внимание привлёк ослик. Несносное животное облизывало ножку дивана. При виде лужи слюны на полу он невольно подумал, что требовать от ослика слишком многого было бессмысленно. Пока Дзинь до не видел, Ван Буэлла из-под пнул ослика, а потом повернулся к хозяину дома, который уже спускался по лестнице. «Да, чё так простовато?» согласился Ван Буоле. После удара ноги ослик тут же навострил уши и невинно посмотрел на Ван Буоле. Не прошло и пары секунд, как его взгляд переместился на стол неподалеку. Ван Буоле на мгновение лишился дара речи. Ослика, похоже, совсем не было мозгов. В будущем это глупое животное будет постоянно ставить его в неловкое положение. К его несказанному облегчению Цзинь Доумин изъявил желание приобрести этого ослика. Когда он посмотрел на хозяина дома, его улыбка стала еще шире. На замечание гостя Цзинь Доумин слегка выгнул бровь. Он написал убранство как спартанское просто из вежливости. На самом деле он вложил немало сил и времени в свой особняк. Чтобы построить и обставить этот дом, ему пришлось потратить огромные деньги. Его любимый диван вообще был практически бесценным. Ремарка гостя вызвала у него раздражение, но он понимал, иногда слово «здравый смысл» не применялось к Ван -буле. И все же он хотел преподать ему небольшой урок, поэтому с улыбкой указал на диван. «Да, ничего особенного». За исключением, пожалуй, этого дивана. Он обит кожей короля-чудовищ в стадии создания ядра. Его много лет напитывали духовной кровью практики создания ядра. Остальные элементы сделаны не из дерева, а из костей короля-чудовищ. Можно сказать, что этот диван – воплощение настоящего короля-чудовищ. Культивация на нем развивается в два раза быстрее, чем при обычной медитации в пещере бессмертного». Цзинь с улыбкой заметил, как у Ван слегка слегка приоткрылся рот. Закрыв эту тему, он посмотрел на ослик рядом с Ван Буэлэ, От одного вида животного у Цзинь загорелись глаза. Ослик выглядел очень мило, особенно после того, как Ван Боло помыл его и как следует причесал. Его шерстка поблескивала, стоячие ушки создавали образ уязвимого и ранимого зверька, а большие глаза буквально сели невинностью и любопытством. Все это делало Ослика весьма приятным глазу. Цзинь Доомин с первого взгляда понял, что перед ним необычайное существо. Он сразу проникся к Ослику симпатией, поэтому обратился к Ван Боло с вопросом. Собородал зачем мучить это бедное существо поводком? Тебя не нужно беспокоиться, что он сбежит из моего дома на улицу. Ослик явно обладает интеллектом, к тому же он еще слишком юн. Если плохо с ним обращаться, то в будущем он будет видеть в людей врагов. Вдобавок чудовище в сталином возрасте неосознанно подражает своим хозяевам. По моему скромному мнению, ты неподходящая кандидатура для воспитания этого ослика. Дзинь Думин не смог скрыть недовольство в голосе. Было очевидно, что с животным плохо обращались... Ван Буоло чуть не вспылил, но вовремя напомнил себе, что Цзинь Домин был настоящим богачом. Не стоило припираться с человеком, особенно таким богатым, да еще и перед столь важной сделкой. Для снятия с себя ответственности он предостерёг Цзинь Доумина. «Послушай, этот ослик – настоящий обжора. Раз ты просишь, я отвяжу его, но если он что-то съест, я не стану за это платить». Ван Буоло должен был все прояснить, иначе Цзинь Домин мог потребовать компенсацию за ущерб. Такие суммы явно окажутся ему не по карману. цзинь рассмеялся и с ноткой надменности сказал. «Это же простая еда. Я, может, и не имею всего на свете, но у меня полно пилюли еды. Если ослик хочет есть, пускай. Я угощаю. К тому же я уже решил, что хочу купить его. Цены обсудим позже. Не волнуйся. Я, цзинь никогда не беру свои слова назад. Раз сказал, что хочу купить ослика, значит, так там и быть. Что до цены, думаю, тебя она устроит». Все это время цзинь глазами следил за осликом, Чем больше он смотрел на него, тем больше тот ему нравился. Тем временем Ван Буэлэ с чистой совестью отвязал веревку и мягко похлопал ослика по голове. «Теперь это твой новый дом!» Освобождённый ослик пугливо сжался. Ван посмотрел на Ван Буэлэ, затем на Цзинь Доумина, а потом немного попятился. Цзинь с болью в сердце посмотрел на перепуганного зверя, а потом ожог Ван Буэлэ недовольным взглядом. Ван Буэлэ прочистил горло и хотел перейти к обсуждению цены, Как вдруг у Ослика загорелись глаза. Похоже, он понял, что ему разрешили поесть. А смелев, он подскочил к древней полке, где стоял флакон с пилюлей, мощным движением челюсти он расколол защитный барьер и проглотил пилюли вместе с флаконом. Ванбола хотел накричать на Ослика, но Циндумин опередил его. Какое впечатляющее существо, очень быстрое. Его даже не остановила защита. Валяй, я ж всё, что душа пожелает. Циндумин сказал это так, будто нашел настоящее сокровище. Он отключил защиту на древних полках с флаконами, Ослик недоверчиво перевел взгляд с пилюль на Дзинь а потом запыхтел. Сколько он себя помнил, его били каждый раз, когда он что-то ел, и вот настал день, когда ему позволили есть все, что душе угодно. Ослик взволнованно подскочил к другой полке, с хрустом в его пасте исчез еще один флакон с пилюлей. Ван Буэлэ решил еще раз предупредить Дзинь Доумина. «Он может съесть?» Хозяин дома наклонил голову и с высокомерной улыбкой сказал. «Так пусть ест!» От такого заявления Ван Буалы перехватило дыхание. По непонятной причине его не покидало смутное чувство тревоги. Сообразив, что ни Цзинь Домин, ни Ван Буалы не собираются его останавливать, Ослик пришел в неописуемый восторг. Его радостный крик прогремел на весь дом, словно маленький ураган он начал носиться по первому этажу особняка. Ослик съел все флаконы с пилюлями, а потом с интересом посмотрел над хромические сокровища на стене. После нескольких пробных укусов он понял, что их вкус его вполне устраивал. Вскоре со стены исчезло несколько артефактов. Ничего из находящегося в доме не принадлежало Ван Буэлле, но он все равно с ужасом наблюдал за буйством Ослика. «Дзэнь домин мы договорились!» — выпалил он. «Только не пожалей о своем решении!» Дзэнь Доомина приятно удивило умение Ослика разгрызать духовные сокровища четвертого ранга. От предупреждения Ван Буэлле он просто отмахнулся. «Расслабься!» «За Ослика я дам тебе отхармическое оружие!» Ван Буолэ немного успокоился. Про себя он подумал, что эта сделка была настоящим спасением. Адзэйн Доумен тем временем тоже думал о своей невероятной удаче. По его мнению, Ослик был очень ценным приобретением. Ван Буолэ совсем не дурак, но тут он просчитался. Вот она, сила информации! На самом деле он знал о привычке Ослика есть все, что ему попадалось в Академии Туманного Дао, но такое не было чем-то необычным. Согласно данным корпорации Трилунье, юные чудовища после рождения переживали свой первый скачок культивации. На этой критической стадии еда служила источником нутриентов и духовной энергии. Чем больше они ели, тем выше поднималась их культивация после скачка. Однако у этого периода был свой предел. Когда зверь наедался, его аппетиты уменьшались. Улыбка дзинь до стала шире. Ослик словно буря смел пилюли с полок и даже начал облизывать мебель, словно все еще хотел есть. Взмахом руки цзинь Домин открыл люк в полу, за которым находился большой склад с пилюлями и частями духовных сокровищ. У Ван отвисла челюсть. Ослик восторжно закричал и пулей нырнул в кладовку. Оттуда послышались такие звуки, будто это был последний обед в жизни Ослика. «Там полно всего!» — надменно поделился цзинь Домин. «На самом деле мне интересно, сколько этот Ослик сможет съесть!» Глядя на восторжно кричащего Ослика, Ван Буэлэ несколько раз моргнул. У него появилось дурное предчувствие. «Брат Зынь, хватит об этом проказники! Может, обсудим цену?» Зынь доумен рассмеялся. Тепло посмотрев на ослика, он пригласил гостя на второй этаж. После непродолжительных торгов они сошлись над хромическим оружием седьмого ранга и материалом для культивации. Когда они уже хотели ударить по рукам, на первом этаже что-то громыхнуло. На звук сбежались несколько охранников и служанок. «Небеса! Что стряслось? Нас грабят?»